Глава двадцатая. Горе несчастному. «Бедный Рауль», — сказал Атос. «Бедный Рауль», — сказал Д'Артаньян. И Рауль, вызвавший сострадание столь сильных людей, был и вправду очень несчастен. Простившись с бестрепетным другом и нежным отцом, оставшись наедине сам с собой, Рауль вспомнил о признании короля, Признание, похищавшим у него его возлюбленную Луизу, и почувствовало, что сердце его разрывается, как оно разрывалось у всякого, кому довелось пережить нечто подобное при первом столкновении с разрушенной мечтой и обманутую любовью. О, прошептал он, все кончено. Ничего больше не остается мне в жизни. Мне нечего ждать, не на кого надеяться. Об этом сказал Дегиш, сказал отец, сказал Д'Артаньян. Значит, все в этом мире пустая мечта. Пустою мечтой было и мое будущее, к которому я стремился в течение долгих десяти лет. Союз наших душ тоже мечта. Жалким безумцем вот кем я был. безумцем, грезившим вслух перед всеми, перед друзьями и недругами, чтобы друзей печалили мои горести, недругов радовали страдания. И мое горе, мое несчастье завтра же навлечет на меня опалу, о которой повсюду станут шушукаться, превратиться в громкий скандал. Завтра же на меня начнут указывать пальцем, лишь позор ожидает меня. И хотя он обещал Лотосу и Д'Артаньяну хранить спокойствие, У него вырвалось все же несколько слов, полных глухой угрозы. «О, если б я был Девардом!» — продолжал свои сетования Рауль. И вместе с тем обладал гибкостью и силой Д'Артаньяна. Я бы с улыбкой на устах уверял женщин, что эта коварная лавальер, которую я почтил своей любовью, не оставила во мне никаких других чувств, кроме досады на себя самого, поскольку ее фальшивые добродетели я принял за истинные. Нашлись бы насмешники, которые стали бы льстить королю, избрав меня мишенью своих насмешек. Я подстерег бы некоторых из них и обрушил бы на них кару. Мужчины стали бы остерегаться меня, а женщины, после того, как я поверг бы к своим ногам каждого третьего из числа моих недругов, обожать. Да, это путь, которым подобало бы следовать, и сам граф Деляфер не отверг бы его. Ведь и на его долю выпали в молодости немалые испытания —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 Отец говорит, честь — это уважение, воздаваемое другим и прежде всего себе самому. Но Дагиш, но маниканы, и особенно сент -Ян, сказали бы мне, честь заключается в том, чтобы служить страстям и наслаждением своего короля. Блюсти подобную честь и выгодно, и легко. С такой честью я могу сохранить свою придворную должность, быть офицером, получить отличный во всех отношениях полк,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 Рауль занимал квартиру в первом этаже, он остановился и позвонил. Появившийся на звонок Оливен принял из его рук шпагу и плащ. Рауль отворил дверь, которая вела из передней в богато обставленную гостиную. Благодаря стараниям Оливена, знавшего вкуса своего хозяина, она утопала в цветах. К чести Оливена надо добавить, однако, что его мало заботило, заметит ли молодой господин этот знак внимания с его стороны. В этой гостиной находился портрет-лавальер, нарисованный ею самой, когда-то она подарила его Раулю. Этот портрет, висевший над большим, крытым темным шелком диваном, сразу же привлек к себе взор бедного юноши, и к нему-то он прежде всего и направился. Впрочем, Рауль действовал по привычке. Всякий раз, как он возвращался домой, этот портрет раньше всего остального притягивал к себе его взгляд. И сейчас, как всегда, он подошел к нему и принялся печально смотреть на него. Так он смотрел и смотрел на изображение лавальер. Руки его были скрещены на груди, голова чуть откинута назад, взгляд слегка затуманился, но оставался спокойным. Вокруг рта легли скорбные складки. Он всматривался в это обожаемое лицо. Все, что он только что передумал, снова пронеслось в его памяти. Все, что он выстрадал, снова хлынуло в его сердце, и после длительного молчания он в третий раз прошептал «О, я несчастный!». В ответ на эти слова за его спиной раздался жалобный вздох. Порывисто обернувшись, он увидел в углу гостиной какую-то женщину, которая стояла, понурившись, и лицо которой было скрыто вуалью. Входя, он заслонил ее дверью и не заметил ее присутствия, так как до этого ни разу не оторвал глаз от портрета. Он подошел к этой женщине, о которой никто ему не докладывал, с учтивым поклоном и готов был уже обратиться с вопросом, что ей, собственно, нужно. Как вдруг опущенная голова поднялась, вуаль откинулась, и он увидел бледное лицо, выражавшее глубокую скорбь. Рауль отшатнулся, точно перед ним стоял призрак. «Луиза — Луиза! — вскричал он с отчаянием в голосе, и трудно было поверить, что человеческое существо могло издать такой ужасающий крик, и что при этом не разорвалось сердце кричавшего.